После обеда Маро хорошенько подкрепившись, обругал всех своих слуг и устроился на подушках, чтобы вздремнуть. В очень скором музыкальности его храпа стало столь очевидно, что Антракса отвлёкся от книги, которую он успел найти у торговца. Тот был готов её подарить, но и Штарцу она была не нужна. Просто от скуки он был не против почитать о военных походах древних героев. Интересно, что мешало бедному Маро сладко поспать этой ночью? С насмешкой спросил дракон, присаживаясь рядом с другом: "Неужто совесть?" "Зря ты так спокойно ответил, Антракс. Маро не худшая из людей своей профессии", дракон рассмеялся. "Как лучший человек своей профессии, хочу сказать вам, великое величество, что Маро явно готов каяться и плакать. Дай человеку поспать", не замечая шутки, ответил Антракс, возвращаясь к чтению. — Впрочем, да, с такой рожей тебя сложно не бояться, — продолжал пират, словно ничего не слышал. Антракт смолча, но строго посмотрел на шумного пирата, а тот внезапно сменил тему. — Я тут пошептался с твоей женой, — начал он. — Она мне посоветовала сказать тебе в лоб, что мне надо выпить и поговорить, чтобы ты согласился. — А тебе надо? — Рештарец отложил книгу до того, как услышал ответ. — Надо, — заявил дракон. Если надо, то я могу немного выпить. Пират аж отшатнулся от неожиданности. И что, даже выслушаешь? Я когда-то тебя не слушал. Пират растерянно развёл руками и быстро отполз в сторону, чтобы вытащить из ящика бутылку крепкого вина из сворта. Вскрыв бутылку, он не стал никуда ничего наливать, а сделав несколько глотков подл бутылку королю Рейна. Антрак спамидол немного, как-то машинально вытер рукой горло бутылки и сделал глоток, тут же возвращая сосуд пирату. "Рассказывай", сказал он уверенно. Пират сделал ещё глоток, звучно выдохнул и неуверенно заговорил. Только не смешно, надо мной ладно. Я, кажется, безнадёжно влюблён. Антрак невольно прищурился. Его смешало, что пират предполагал, что подобное признание может быть смешным. Помнишь, я говорил о дочери герцога и крена? Спросил пират у тварь-водяж, блядь. Допустим. Антракс действительно помнил, что дракон что-то такое грозно рассказывал на днях. Я влюблён в неё. Пират выдохнул и залпом выпил добрых полбутылки. И в чём проблема, не понял Антракс. Ты не в розыске. За твою голову не назначена награда. Она обязана тебе жизнью. Не верю, что ты мог не понравиться женщине. Ну, твоя жена, например, от меня не млеет. «Моя жена хорошо млеет без таких, как ты», — строго парировал Антракс. Дракон тут же рассмеялся. «Простите, я и забыл, что ты у нас тоже не выспался». Хихикнув, он икнул и снова отхлебнул немного из бутылки. Тут же, став серьезным, он продолжил. «Я ей, наверное, тоже нравлюсь. Не знаю, он не решился я к ней подойти». «Ты?» — не поверил Антракс. «Вот поэтому я и говорю, не смейся надо мной. Я как мальчишка перед ней беспомощный». Двух слов и связать не могу, а в штанах прямо бревно. Меня никогда так не торколо от девки-то. Подожди. Мне казалось, ты говорил, что у тебя свидание в столице, уточни лошарец. Да с ней свидание. Только её отец богатейший Герцог Манра, а я кто? Владелец самой известной каратки современности. Как думаешь, куда пошлёт меня Герцог, если я попрошу её руки? Чую на виселицу. За что? Была бы шия, а повод для петли найдётся, пират выдохнул. Ульген никогда не сбежит из дома, да и я не хочу её похищать, не такая она. Ей положение нужно, замки там платятся, Барматол дракон себе поднос. Погоди, тебе нужны положение и работа, спросил Антракс. Да, явно что здесь правду признался пират. Я всё же пират, хоть и нажил себе врагов только среди наших чернофлажников, но всё равно. кому нужен такой как я и без моря я не могу уже почти год мучаюсь письма ей строчу каждый месяц захожу в один и тот же порт чтобы узнать не написала ли мне баба ты дурак совершенно серьёзно сказал антракс тебе надо было сразу приехать ко мне у Рейна теперь есть выход к морю но хороших кадров не хватает знать у меня радуется говорят у них есть флот но я-то знаю что такое настоящий флот антракс снова взял книгу — Приедем на Ресмеру, закажи королевскую печать Рейна. Будет тебе титул и звание, только за подделку документов придется дорого заплатить. Пират икнул от неожиданности. — Ты собираешься подделывать собственный указ? — Раз уж ты не умеешь делать все вовремя, придется. Ан — А-ан! Дракон буквально бросился обнимать друга, но тут же получил книгой по носу. Не сильно, но ощутимо. Кэш пианаи ещё раз сошкнул на него Антракса, понимая, что пират на радостях готов целоваться, не спрашивая даже, какая должность ему светит. Дракон отстранился, поправил свою рубашку, старательно делая серьёзный вид. Твоя жена мне сказала, что ты обязательно мне поможешь. Видимо, она знает тебя лучше меня. И, кстати, больно от того, что так реагируешь на твоё лицо. Атракс посмотрел на пирата очень внимательно, но ничего не сказал. — Ей обидно за тебя. — Мне, если честно, тоже, — продолжал дракон. — Но она очень переживает. — Не обижай девочку. Спрячь-то эти шрамы, ладно? Эштарец не ответил, только вновь откнулся носом в книгу. Пират же потянулся, допил вино и тоже устроился на подушках, чтобы немного вздремнуть. А проснувшись, довольно заметил, что правая часть лица антракса снова замазана неизвестной субстанцией. Вот только он сделал вид, что не заметил разницы.